Доблестные студиозусы, как будто из гейны. Фридрих Вагнер, студиозус из Йены, избонно иронимус Кох. Вошли в кабинет мой с Сазартом. Вошли, не очистив сапог. Здорово наш старый товарищ, реши и поскорее наш спор, кто доблестней, Кох или Вагнер, спросили с бряцанием шпор. Друзья, вас и Евгения в Бонне давно уже я оценил: Кох логике славно учился, а Вагнер искусно чертил. Ответом моим недовольны. Решай поскорее наш спор, они повторили с азартом и с тем же брицанием шпор. Якомто взглядом окинул и будто узором прилещён. Мне нравится очень обои, сказал им и выбежил вон. понять моего каламбура из них ни единый не мог и долго стояли в раздумье студиозусы вагнер и кох